Тиротинушки. Аттестацию я прошел, правда, со скандалом. Меня полчаса передвигали по цепочке исполнителей, пока какой-то из клерков не попытался задать мне первый попавшийся вопрос из методички оказания первой помощи в бою. Мой ответ про лечение колотых ран его не удовлетворил, и мне в грубой форме было высказано про... — Это вам не гражданка, это армия, тут учиться надо. Тогда я просто достал скальпель, сделал красивый разрез на левой руке моего несостоявшегося учителя, после чего остановил кровь, наложил швы и прочел краткую лекцию, прибежавшим на вопле штавным о современных методах лечения и как именно нужно им мобилизировать идиотов, попавших в руки хирурга. После чего меня припроводили в кабинет полковника, где я подписал бумажку «Инструктаж пройден» и отправился в казарму, сжимая в руке бурые погоны с крошечными звездочками. Как перепрыгнувшего со ступеньки «Бесправное наглое мясо» до уровня «Офицер безобидный, но с придурью», я получил право перебраться в другой угол, нашего камуфлированного барака, где я обустроился с возможными удобствами все те же шкафчик, тумбочка и ящик с сухпаем, но зато безгромыхавший рядом с головой входной дверью. Поздно вечером, закончив инвентаризацию личных аптечек, я выбрался из коптерки в крайне задумчивом состоянии. Достав пару банок сгущенки, подошел к раскладному столу на котором Костяк Роты обустраивался на чаепитье и поставил свою долю рядом с уже открытой тушенкой. Слышь, медицина, а тебя вроде как не приглашали. Тивур сдвинул ножом мое угощение в сторону. Не напрашиваюсь, но Самсону нужно сладкое, пока воспаление вокруг серого привода не залечит. Не обращая большое внимание На брюзжание любителя холодного оружия я сунулся к ротному, открыв одну из походных аптечек. «Господин капитан, почему у ребят нет нужных препаратов?» Седой командир поворошил пальцем наборы таблеток и вопросительно уставился на меня. «А чем тебя не устраивает это?» «Тем, что половина в коробке просрочена». Еще половина — лишь грубый аналог нужного. Где обезболивающее? Где стимуляторы и комплексные наборы? Где кровезаменители? Про сывороточные ампулы я вообще молчу. А ведь нам выходить в джунгли? Где это? Лейтенант. Младший лейтенант. Автоматически поправил я ротного, но ему было лень со мной пререкаться. И хоть генерал, Ты что, действительно не понимаешь? Нет. Это бригада войск специального оснащения. Мы должны оснащаться самым лучшим в первую очередь. Надо мной засмеялись все, кто собрался вокруг стола. Чуть позже, когда остальная часть солдат расспросила, чем вызвано веселье, хохотала уже вся казарма. Мы заводная бригада, медик. Сводная. А это означает, что сюда пихают всех, кого боятся поставить в обычной кадровой части. Ух, Марил. Как можно раздавать наркоту и стимуляторы солдатам, из которых большая часть пошла в армию, под угрозой тюрьмы за торговлю дурью? Ты что, спятил? Кто даст Тибуру сыворотку за пятьсот монет, когда он до призыва бомбил... В магазины и состоял в банде. Должен да толкнет ее в первую соволку Я дам. Мой ответ оборвал смех и сыворотку, и обезболивающее и все остальное. Потому что, когда его цапнет болотная гадюка, он успеет вколоть набор номер четыре и останется в живых до моего прихода с системой переливания. А если Самсон поймает пулю из кустов то друг нашего бывшего Панделлера получит нужную медпомощь и ляжет ко мне на стол всего лишь раненым, а не мертвым. Кокрелл медленно поднялся, приблизился ко мне вплотную и тихо чеканил, с ненавистью разглядывая мою переносицу. «А не будет препаратов медицина. Извини». И твое доверие никого на складах не интересует, потому как все спущенное сверху на бригаду урезается еще на подходе. И там, где кадровые части получат все и без ограничений, мы пользуемся объедками. Мы идем умирать первыми, как расходный материал. Поэтому забудь про свои чистые больнички и сестричек в перевязочной. Работать будешь тем, что достанется, и прямо посреди болота, на одной кочке, с радистом. И не говори мне, что у нас должно быть, я это лучше тебя знаю. Наизусть выучил, когда ребят хоронил, и год, и два, и три тому назад, усек. Мы, как никому не нужны сироты, избавиться трудно, но и содержать накладно. Вот такие сиротинушки. Я аккуратно оттер со щеки брызги слюны и так же тихо ответил. Когда в Маджеста кончилась кровь, я пошел в ближайший стрип-клуб. Зашел к хозяину и сказал, что его парни умрут у меня в операционной после очередного передела территории, и я не смогу помочь. И муниципалитет не сможет помочь, потому что Маджеста называли клоакой, и финансирование резали безбожно каждый месяц. Но я поговорил, и наутро в больницу завезли все, что нужно. — Я похож на хозяина-стрептизерш? стриптизерш? в дело наудивился седой мужчина, с иронией разглядывая идиота-доктора. К своим годам не сознавшего элементарные правила выживания в нашем веселом мире. «Не знаю», — получил он ответную усмешку. «Может, кто в стрингах и бегать по утрам? Я в штаны не заглядывал». «Самсон, подай банку паштета, что ты прикрыл газетой!» Я ткнул пальцем в жестянку, которую мне неохотно протянул гигант-негр. В рационе этого нет. Значит, вы где-то прокоупали дыру на склад, куда и ходите, уже третью ночь подряд. Мне плевать на то, что плотно будет набито ваше брюхо. Но я хочу знать, нет ли на складе боксов с медицинской маркировкой и кто потом получит этот груз? Недовольный Тибур отобрал жестянку. И попытался увести разговор в сторону. «Какой склад? Какие грузы? Мы что, похожи на идиотов ходить под трибуналом за кражу бригадного имущества? Это мне мама прислала на праздники. И тот ящик, что сейчас завален одеялами в углу коптерки. Богатая у тебя мама, панделера. Ну, гомонись, медицина. Списано это все, а никому дела нет из командиров, потому что по бумагам уже вне бригады и поедятся на ближайший рынок. Деньги потом штабные поделят. — Ну, паштет свежий, — удивился я. — Разумеется. А кто ж просроченным торговать-то будет? За такое можно не деньги, а пулю от посредника получить. Посмотрев, На гиганта Самсона, вскрывающего банку, я подвел итог разговору. «Значит, нужные боксы вы все же видели, списанные с балансой, приготовленные к отправке. И в войска они не попадут, а будут распроданы из-под полы. А раз так, то ночью сегодня идем вместе. Я проверю их содержимое и покажу, что брать. Чтобы на следующей неделе... — Бойцы моей роты пошли в джунгли укомплектованные, как положено, а не с голой задницей. — Ты испятил, парень? Капитан взял кусок хлеба с намазанным злополучным паштетом и помахал рукой в сторону штаба. — Нас здесь собрали, чтобы штрафбат разгрузить. Последний месяц любых нарушителей дисциплины собирают в части для отправки на юг, потому что официально на усиление войск в зоне временного конфликта не имеют права отсылать военных заключенных. Зато можно послать сводную бригаду спецназа и сводную бригаду легкой пехоты и еще кучу других сводных бригад, в которых служат желтые, черные, бурые и прочие уроды. Не заполучившие счастье родиться в правильной семье. Но это мы. А тебе-то зачем? Поймают попрут из профессии, получишь волчий билет и простым рядовым в патрулировании до первой мины.